Впервые Валерий Иванов услыхал о зубре в Москве на одной из лекций в 1956 году. Лектор говорил о положении в генетике после сессии восхнил. Среди известных фамилий мелькнула незнакомая – Тимофей Рисовский. Валерий учился на третьем курсе университета. Он заинтересовался рассказом приятеля о Миасове, где обитал этот неведомый им Тимофеев. О нем уже кое-что дошло из Горького, от Четверикова, которого чтили как живого классика. Тем удивительнее было, с каким уважением Четвериков отзывался о Тимофееве. Они решили летом поехать на практику к нему на Урал, в Миасово. Добирались на поезде. Приехав, узнали, что до биостанции 25 километров. Попутки дожидаться не стали, махнули пешим ходом. Было их четверо. Один из них хорошо знал брата Четверикова, математика, который, между прочим, любил делать маски. Изготовлял художественно, с тонкими деталями, весьма выразительно. Каждому он подарил по маске. Подходя к станции, они напялили на себя эти маски и с дикими криками врывались на станцию. Произошел переполох. Откуда-то выскочил сам зубр. Они его узнали сразу. Его всегда узнавали сразу – даже те, кто никогда не видел его. Он был в восторге от их выходки, и встреча эта мгновенно сделала их друзьями. Зубр потащил их к себе в кабинет, показал развешанные портреты своих любимцев – Шредингера, Бора, Вавилова, Вернацкого, и немедленно наделил студентов прозвищами – «Хромосома», «Трактор», «Диплодок». Среди приехавших был Георгий Гурский. Зубр прозвал его Джо и ревел на весь лагерь – джу не видели? Опять этого джи нет. Мясово было для него вольной пущей. Иди, куда глаза глядят, шагай то со студентами, то с охотниками, то с бородатым Липуновым, любителем минералов, уральских геологических чудес. Карабкайся по валунам, слушай рев реки в каменном распадке. Он возвращался на родину как бы поэтапно. Прибывала воля, прибывало людей. Несколько домиков вдоль проселка, поляна, озеро, на берегу палаточный городок, по вечерам костры, песни, молодые романы, горы. Он и сам здесь поздоровел, раздался, распрямился под стать размаху этих лесистых склонов, огромных цветов, диковинных закатов. Сила играла в нем. Валерий Иванов убеждал меня, что зубр мог бежать за лошадью, часами не отставая, Мог резвиться с молодыми на равных. Наконец-то он вернулся на родину. Ибо его родиной была русская натура, которую он оставил в двадцатые годы. Буйный стиль тех лет с разбойной братьей вне лаборатории и мощной, кропотливой работой внутри лаборатории. С этим он уехал. И сейчас, после всех передряг к нему, словно оттуда, из двадцатых годов, пожаловала вольница родного Московского университета. В нем самом, не остывая, кипел темперамент студента-нигилиста Буяна. Он все эти годы жил с этой буйностью, буйно работал, буйно мыслил, безоглядно высказывался. Сверстники его давно образумились, утешили свои голоса, посолиднили, выглядели благонравными мужами, осторожно несущими свои звания и степени. У него не было ни званий, ни степеней, он был свободен. И когда услышал вопли этих ребят в масках, рванулся к ним, мгновенно сомкнулся с ними, такими же неимущими, душевно распоясался, наплевав на свой возраст. Кончилась долгая отлучка, он вернулся домой в молодость. Студенты восприняли Миасова как совершенно новый для них миропорядок. Занятия проходили так, что не было различий между занятиями и отдыхом. После лекции Зубр шел к ним в палаточный городок к костру и рассказывал о чем угодно, о живописи, об Андрее Белом, о его отце, математике Бугаеве, профессоре Московского университета, об индейцах племени Сио, которые триста с лишним лет назад доказывали, что дух земли неделим, что со всеми животными нас связывают узородства, то есть в переводе на наш язык, что существует биосфера и биогеоценозы, а американцы считали их дикарями. Он не боялся надоесть, в нем не было никаких комплексов,